Как в засуху колосья жаждут дождя, так италийцы жаждут воссоединения с империей, напутствовал Юстиниан Мунда, Велизария и многих подчиненных МВ-начальников. Мунд в сане главнокомандующего Западом выполнит главное. Он вторгнется в Италию по суше с северо-востока, разобьет главные силы готов и пойдет к Равенне, светской столице страны. Велизарий поплывет в Сицилию, откуда высадится на юге и пойдет к Риму духовной столицы, резиденции папы. Из Рима он направится к северу, очищая землю от готов, как сад от сорняков, а под Равенной встретится с Мундом. По воле Базилевса Нарзес составил планы. Война будет легкой, победа обеспечена, понадобится 6-8 месяцев. Заботила только Равенна, сильная крепость, осада которой может затянуться а там казна Феодориха, меньшей части которой хватит на все издержки войны. И худший знаток душ человеческих, чем Юстиниан, мог уловить огорчение Велизария. Конечно, он считал личной обидой назначение Мунда. Конечно, он был уверен, что более Мунда подходит для решения главной задачи войны. Велизарий забыл свои ошибки и сомнения в дни мятежа. Феодора через Антонину дала понять Велизарию, что божественный не удовлетворен его поведением во время мятежа. Но о своей истинной заботе Юстиниан не сказал даже Феодоре, почему Велизарий во время нападения мятежников на Халке вывел в бой только четверть своих ипоспистов, для каких целей он оставил в палате полторы тысячи своих людей. «Умный», Но чрезвычайно тонкий и подозрительный Базилевс не мог понять, что Велизарий руководствовался лишь самонадеянным презрением к Охлосу. Для Юстиниана неясность, которую Феодора, не зная того, разрешила, опять поручившись за Велизария. Иначе он не получил бы и второстепенного командования. «Я дарю тебе моих храбрых славян», — улыбнулся Базилевс Велизарию. «Они хорошие воины, так же, как готы, не хотят подчиняться женщинам». И Истиниан улыбнулся Феодоре. Это была маленькая месть державной супруги Заепатия и Помпея, допустимая между любящими. Может ли воля одного человека изменить жребий мириадов? В первой молодости Юстиниан задавал себе этот роковой для правящих вопрос. Первые опыты власти, когда он подсказывал решение своему стареющему дяде Юстину, наталкивали на положительный ответ. В дальнейшем Юстиниан укрепился. Да, может, и в дополнение, решая, приказывая, требуя, владыка обязан освободиться от тех понятий о добре и зле, которые обязательны для подданных. У него другое добро, благо империи, и другое зло, ущерб империи. Пусть умрут мириады, это их жертва, их вклад в дело империи. Цель освещает все. Для правителя нет дурных поступков, есть только ошибки. Так называемые злые средства добродетельны для правителя, коли они служат цели. И правитель обязан воздвигнуть в своей душе тайное зерцало для преображения видимого подданными в его истину. Магистр Петр описал смерть Амалазунты в горячем пару. Отвратительные и жалкие подробности обратились радостью в душе Истиниана. Эта женщина не умерла бы, не будь его воли. Но грех пал на готов, у него же заслуга. Погибла еретица и дочь похитителя Италии Феодориха. Для воссоединения Италии эта смерть равна выигранному сражению. Она стоит армии. В мыслях явилась помеха. Что-то просило вспомнить о себе. Что? А Ипатий и Помпей. Он обещал им. И, как думают эти простаки, обманул. Они, подобные живой наживке на крючке рыболова, умерли для блага империи. Позже он вернет их семьям конфискованное имущество. Пусть Охлос славит его доброту. А сейчас пора к Феодоре. Он поднялся, ощущая приятное напряжение тела. Она всегда желанна, единственная женщина.